Утром, выведя нагруженный скутер наружу, все сумки по бокам и на корме, даже рюкзак, были полны. Я закрыл гараж, провел пальцами по покрашенному металлу левой створки, как бы прощаясь, после чего встряхнувшись, сел на скутер. Сторож не вышел, не пришлось объяснять, почему у меня такой вид. Выехал на дорогу и покатил по улицам к выезду из города. Время 5 часов утра, улицы пусты, я ехал совершенно свободно с гуляющим адреналином в крови. Наконец-то вот она, свобода. Сам удивляюсь, доехал до окраины города и ни одного гаишника не увидел, кроме пары патрульных машин ППС. На выезде же был пост ДПС, но я объехал его и, вернувшись на трассу, покатил дальше. Навигатор был закреплён на руле, по нему я и сверялся. Шлем на голове модернизированный, сам делал. На корпусе скутера была закреплена переносная мобильная дорогая рация «Кенвуд» с шифровальной платой и режимом сканера. Наушники в шлеме, на ходу я слушал полицейскую чистоту. Обычные переговоры, меня не касалось. И на ста километрах в час я удалялся от города. Думаю, стоит сказать об одном моменте. В розыске я все же был, но как пропавший. Позавчера с детдома заявление написали. Пропал, мол, ищите. Ветер в лицо, мощь неплохого движка и трасса, километра за километра остававшийся позади. Что может быть лучше? А, а а шмель в шлем! Шмель на полном ходу влетел в защитный шлем. Это все равно, что кинуть камнем.